«Старичок на скамеечке». «Издательство наше называется «Издательство». Кроме шуток, так и называется. Учредитель-то никто не будь, городская администрация. Люди серьезные, привыкшие выражаться прямо, без экивоков. Ну и какое еще имя, по-вашему, могли они присвоить государственному предприятию? Только такое. Но вы им не верьте. На самом деле вывеска нагло врет. «Ничего мы не издаем». В позапрошлом году из бюджета была вычеркнута графа на книгоиздание, издание а вычеркнутая из бюджета, согласно традиции, восстановлению не подлежит. Что с воза упало, то пропало. Казалось бы, по логике следовало ликвидировать заодно и саму нашу контору. Зачем она тогда? А нет. Учреждение культуры высочайшим повелением трогать запрещено. Культура наша все. Чем же мы в таком случае занимаемся? Представьте, работаем, принимаем авторские рукописи, в основном от членов Союза писателей. Вычитываем, редактируем, иллюстрируем и что-то иногда за это получаем. В типографию макеты, впрочем, не отдаем. Печатать, напоминаю, не на что. Нет, забредает к нам иногда чудило, жаждущее опубликоваться за свой счет. Это пожалуйста, это с распростертыми объятиями. И все равно поток манускриптов стремительно мелеет. До того дошло, что сами у авторов тексты клянчим. Было и сокращение штатов, причем какое-то странное. Троих отправили на пенсию, а взамен приняли чью-то там дочурку, специально придумав для нее неслыханную доселе должность. Дочурка оказалась редкостной стервой, немедля вообразила себя начальством и принялась донимать. «Вы должны были сдать это позавчера». Она стоит спиной к моему столу, поскольку на сей раз жертва не я. Под легкой тканью, подобно коротко подрезанным крылышком, торчат сердитые девичьи лопатки. Тот, кому обращаются, поднимает от бумаг исполненное благородство лицо. Глаза ласковы, голос обворожителен и хорошо поставлен. «Вам уже говорили сегодня, что вы прекрасно выглядите?» «Нет!» — скрижащит она. «Так я и думал». С прискорбием изрекает он «Черствые люди!» «Вам придется написать объяснительную записку!» Я вздыхаю украдкой. «Написать записку. Остановить на остановке. О, современный язык!» «Пожалуйста!» — галантно отзывается мой сослуживец. «Я и в письменном виде готов подтвердить, что выглядите вы сегодня потрясающе!» Паганка открывает рот, однако не имеет, вспыхивает и гневно чеканя шаги покидает помещение. Директрисе жаловаться пошла. — Как это у тебя получается? — завистью говорю я. — Научил бы? — Учись. — великодушно разрешает он. Отправляет рукопись в папку, завязывает тесенки и, подперев кулаком щеку, принимается меня разглядывать. — Достало. — спрашивает он с сочувствием. — Да не то слово. — Обедать идешь? — Что-то не хочется. Жарко. Двери оба окна раскрыты настежь, по кабинету гуляют горячие сквозняки. Представляю, что делается на улице. Может, сгуляем в скверик, к фонтану, предлагает он. Кваску хлебнем. Ледяного. Импозантин до изнеможения. На службу неизменно является в белом эстрадном пиджаке. «Когда-то работал в филармонии, не знаю кем. Поговаривают, что конференция. Потом был уволен, основал фирму, быстро прогорел. Покрутился, покрутился и к нам. Лентяй и аккуратист. Порядок на столе и в столе поддерживает идеальный. Очень любит точить карандаши. Вручную, естественно. Точилок не признает. Говорит, угол в них не тот». Издательские дамы при виде его млеют, директриса в их числе, но и у мужчин, коих легко по пальцам перечесть, бывший артист филармонии раздражение не вызывает. «Я в самом деле не собирался выходить в это лютое пекло, разве что на перекур. но когда тебя приглашают столь дружески и непринужденно, поди, откажись». В скверике и впрямь дышалось полегче. Над газонами клубилась водяная пыль, то и дело сносимая на нас ветерком, Бурлил фонтан. Мы остановились у палатки, хлебнули кваску, пусть не ледяного, но довольно-таки прохладного. «Ага», — сказал он, вдруг высмотрев кого-то в проеденной солнцем древесной тени. «Стало быть, не зря шли». И увлек меня к лавке, на которой одиноко восседал старичок с палочкой. «Умельный такой старичок, хрупенький, седенький, с глянцевой розовой пролысинкой на темечке. Увидев нас...» Разулыбался. а а, -а, -а. Ликующе возгласил он. Здравствуйте, Петр, и вы. А -а -а Старичок вопросительно поглядел на меня. Я представился. И вы, Глеб, здравствуйте. А то я уж тут, знаете, заскучал. Странный день. Не подходит никто и не подходит. Чем порадуете сегодня? Так, чепуха, Ростислав Игнатьевич. Небрежно молвил мой коллега Петр, присаживаясь рядом со старичком. «Ничего особо душераздирающего». «Давай», — шепнул он мне. «Я не понял». «Рассказывай давай», — пояснил Петр. «О чем?» «О нашей юной гадюке. Как она тебя достала и вообще?» «Зачем?» «Затем, что Ростислав Игнатьевич любит такие истории. Имей же, наконец, уважение к старшим». «Чего стоишь столбом? Присаживайся и приступай!» И столь сильна была его харизма, что я против воли подсел к старичку с другой стороны и, чувствуя себя до крайности неловко, приступил. «Ну как это, представьте, взять вдруг и начать жаловаться чужому человеку на свои беды?» Поначалу я запинался, вопросительно взглядывал на Петра, Тот ободряюще кивал, но мало-помалу разошелся, речь стала поживее, откуда-то взялась патетика, пару раз даже проскочила крепкое словцо. Наконец иссяк. Старичок кивал, мечтательно глядя на пелено водяной пыли, над газоном напротив. Я опять покосился на Петра, и мне показалось, что сослуживец мой несколько напряжен, он явно ждал ответа. Наконец Ростислав Игнатьич перестал кивать, вздохнул. «Да, — с пониманием молвил он. — Печально, печально. А что бы вы хотели, Глеб? Чтобы вашу обидчицу уволили? Или чтобы она под машину угодила? Я возмутился. Упаси Боже! За кого вы меня принимаете? Пусть себе живет, лишь бы не доставало. Да вы не волнуйтесь, — утешил он. — Бывает и хуже. Вы, главное, не расстраивайтесь». — Думаю, утрясется. — Спасибо, — отрывисто сказал Петр и встал. — Всего вам доброго, Ростислав Игнатьич. Поднял меня за руку Славки и потащил к фонтану. — Что это было? — ошалело спросил я, пытаясь оглянуться. — Подождем до завтра, — загадочным видом изранил Петр. Ютица наше издательство в двухэтажном ветхом особнячке. Я уже с двумя коллегами побился об заклад относительно того, что именно развалится быстрее, сам домишко или обитающее в нем учреждение. Произойдет сие, по моим прикидкам, через пару-тройку лет, а пока будем довольны иллюзией рабочего места, а временами даже иллюзией зарплаты. Ах, если бы этим была довольна еще и моя супруга. Утро следующего дня выдалось на диву спокойное, что, кстати, беспокоило само по себе. Ни одного наезда. Часам к одиннадцати я не выдержал, вылез на разведку. — Так она и не придет, — сказала мне развеселая наша бухгалтерша Лена. — Нету, тю-тю, даже и не знаю, как ты теперь жить без нее будешь. — Под машину попала, — опасливо спросил я. Бухгалтерша поглядела на меня с восхищением. — Ну и мечты у тебя, — подивилась она. А-а-а, что же тогда, уволили? «Такую уволишь!» — вскохотнула Ленка. «Новое местечко подыскали. Покруче!» «Так!» — глухо сказал я, опускаясь за свой стол и устремляя на Петра инквизиторский взгляд. «И что все это значит? Что именно?» — деловито уточнил он. В двух словах я передал услышанную новость. Сослуживец хмыкнул, потом озабоченно оглядел свое хозяйство, поправил лежащий не по тем углом карандаш, помолчал. «Любопытный старичок. Правда?» — негромко спросил он то ли меня, то ли себя самого. «Что все это значит?» — повторил я, начиная уже клокотать. «Ты ждешь объяснений?» «Да!» «У меня их нет», — честно признался он. «Ты давно с ним знаком?» «Давно», — сказал Петр. Лицо его было задумчиво. «Очень давно. Чуть ли не с 90-х. Я присвистнул. «Кто он такой?» «Ростислав Игнатьич? Пенсионер. Почти каждый день прогуливается в скверике. Живет, надо полагать, где-то поблизости». «Как ты с ним встретился вообще?» «Присел однажды на лавочку с бутылочкой пива. Ну и разговорились». «И что?» «Тоже, что и вчера». Меланхолично отозвался Петр. Конечно, объяснение у него наверняка имелось, не исключено даже несколько объяснений, но, судя по всему, настолько бредовых, что хитрец наш, Петечка, явно не собирался их озвучивать, предпочитая услышать всю эту заведомую дурь из моих уст. И я решился. «Хорошо», — сказал я, словно в воду шагнул. «Насколько я понял из твоих намеков, такое не впервые?» «Разумеется». «То есть ты к нему подходишь, жалуешься на кого-то, и на завтра этот кто-то исчезает из моей жизни?» Многозначительно прибавил Петр. «И не обязательно на завтра. Бывает через пару дней, через неделю. И так каждый раз?» «Нет. Помнишь, он сказал «утрясется»?» П «Помню. Ключевое слово. Как только сказал «утрясется», «Значит, все сработает». В горле запершило. Видя такое дело, Петр выдвинул нижний ящик стола и кинул мне пластиковую бутылочку минералки, судя по всему, пролежавшую ночь в морозильнике. Лед еще растаял не весь. Я машинально поймал, открыл, сделал глоток. «Но может и не сказать», — осведомился я, частично вернув себе до речи. «Может», — Петр кивнул. Осмелюсь даже предположить, что пожелает и вчера нашей скалопендре угодить под автотранспорт, ничего бы не утряслось. «Почему?» «Устранять устраняет, а прямого вреда никогда не причинит, и все довольны». Я прижал ледяную бутылочку к правому виску, пытаясь унять внезапно возникшее в нем болезненное биение. «У него что?» «Такие связи?» — тупо спросил я. На актерски благообразном лице Петра обозначилась саркастическая гримаска. «Я ведь предупредил уже...» — утомленно напомнил он. «Рациональных объяснений нет. Проверено». «Кем?» «Мной». «Позволь, — спохватился я. — А если просто пожаловаться? Ну, не на кого-то, а вообще. Ну, там, денег нет, долги вот-вот уволят, жена на развод подала». «Бесполезно». «Проверял?» «Проверял. Кстати, бутылку верни». На всякий случай я завинтил пробку потуже. И правильно, потому что не докинул. Пришлось встать, поднять с пола и передать из рук в руки. «Ленг, ты тайны хранить умеешь?» Она повернула ко мне раздвинутое улыбкой лицо. «А как же? Я ж бухгалтер». «Ага, бухгалтер. Если бы бухгалтеры всегда умели хранить тайны, их бы и под суд не отдавали». Мы сидели в так называемой чайной и, как ни сложно догадаться, пили чай. Чайная столик и три стула в углу холла на втором этаже. На рабочих местах нам это дело запрещают. "Ню", подбодрила она меня. "И что за тайна?" я рассказал. Ленка слушала с изумлением, потом не выдержала, расхохоталась и долго не могла остановиться. Из открытого кабинета напротив к нам немедленно устремился сотрудник с жаждущим лицом. "Что? Анекдот?" Смешливая бухгалтерша замахала на него ладошкой. «Нет, нет!» В восторге стонала она. «Отстань, у нас тут интим!» С огромным сомнением он присмотрелся к ней, ко мне и, недоверчиво хмыкнув, вернулся на место службы. Ленка утерла слезы. «Глебушка, ты прелесть!» объявила она. «Вы сколько уже в одном кабинете сидите?» «С Петей? Да скоро месяц!» «И ты до сих пор не понял, кто он такой?» «А кто он такой?» «Хулиган, приколист. Он же из театра к нам пришел». «Из филармонии». «Какая разница? Их же там всех хлебом не корми. Дай кого-нибудь разыграть». «Что-то больно сложно для прикола», усомнился я. «Чего тут сложного? Я еще неделю назад знала, что жабочку нашу в управление культуры забирают. И он знал. Все знали. Кроме тебя». «Так...» Сказал я, решительно включая чайник. «Давай-ка еще пакетик. На двоих». Пока заваривал чай и сыпал сахар, попытался привести мысли в порядок. Однако с Ленкой такой номер не пройдет. Больно уж говорливо. Я же его первый раз на корпоративе увидела. Фу ты, ну ты, белый пиджак приталенный. Эх, думаю, ничего себе сотрудничка взяли. А тут песню включили «Джулия» называется. Она мне еще в детстве нравилась. «Хотите?» — это он мне говорит. «Переведу». «А вы, говорю, английский знаете?» «Как русский, говорит. Ну, переводите. А там поют «Джулия». Он переводит «Жулики». Я глазами луп-луп, а у него морда серьезная-серьезная. Там опять поют «Джулия». Он опять переводит «Жулики». А дальше быстро-быстро запели. Он прислушался, и мне вроде как по секрету. Это они сговариваются. «Стоп!» — прервал я. «А как же старичок?» «Старичок?» Вскохотнула она. — Если у него такой старичок под боком, что же он старичку на Чубайса не нажаловался? Я задумался. И впрямь. — А с самолетом этим, угнанным? — С каким еще самолетом? — Да лет шесть назад лайнер угнать пытались, а пассажиры на террористов кинулись и всех повязали. Не помнишь, что ли? — Я напряг память. Что-то вроде всплывало, но смутно-смутно. — Так вот Петенька наш этим рейсом летел. — И что? «Взял и шепнул соседям, будто их на скрытую камеру снимают. Программа-розыгрыш. Ну, те разозлились и...» «Погоди, погоди!» — забормотал я. «А откуда это все тебе известно?» «Он сам сказал...» Осеклась, уставились друг на друга, опомнились не сразу. «Вот гад!» — ошеломленно выговорила она. «Вот гад!» «А почему ты ему на Чубайса не нажаловался?» Мы снова сидели друг против друга за своими столами. Он вздернул бровь и почесал ее с несколько озадаченным видом. «Как это не нажаловался? Именно что нажаловался? Да вот сразу, когда веерные отключения начались». «И что?» «А то сам не знаешь. Сняли с энергетики. Теперь нанотехнологиями заведуют». Я не верил ему ни на грош, но решил группа держать. «Хорошо. Рациональных объяснений ты говоришь нет. А как насчет иррациональных?» «В смысле?» «Мистических». «Сидит на лавочке добрый, боженька, желание исполняет». Петр усмехнулся. «Эк, тебя занесло!» «Ну, исполняет же, по твоим словам». «Случается», — согласился он. «А самому-то зачем на лавочке сидеть? На это Ростислав Игнатьич есть». «Стукач господень?» «Нет, стукачи скорее мы. А он?» «Опер?» «Ну...» — озадачился Петр. «Он верующий вообще?» Вот чего не знаю, наверное. Нет, не расколешь. Морды серьезные, серьезные. Все продумал, надо полагать. Попробуем зайти с другого конца. Ладно, сказал я. Ты лучше вот мне что объясни. Как же тебя из филармонии-то поперли при такой поддержке? Потому и поперли. Неохотно ответил он. Свято место пусто не бывает. Трех директоров сменил. Ты? Я. И каждый, представь, оказывался хуже прежнего. Ну, на четвертого уже я бедничать не стал. Вижу, бесполезно. А ты думаешь, перевели нашу поганку с повышением, и никто тебе ее тут не заменит? Раскатал губенки, вот попомни мои слова, затаскуешь еще по ней. И я опять поймал себя на том, что не понимаю. Всерьез мы говорим или как? То есть стучать ему на высшее руководство «кому ему?» — Ну, Ростиславу Игнатьичу. — Даже не вздумай, — страшно понизив голос, перебил меня Петр. — Хватит нам девяносто первого. Тут я даже не возрился на него и не уставился. Я вытаращился. — Ты что, и на Горбачева стукнул? — Не помню, — сокрушенно признался он. — Понимаешь, я ж тогда еще не сообразил, в чем дело-то. Да и какая разница, на него ж... Все тогда бухтели, перед путчем, на Горбачева. Кто-нибудь достукнул. Ни один другой, ни другой третий. Какой конферанс, какая редактура? С такими способностями и прозябать у нас в издательстве? Да он в аферист, и, глядишь, получился бы из него новый Остап Сулейман Берта Мария Бендербей. Хотя, помнится, Остапу Ибрагимовичу. Тоже пришлось, в конце концов, переквалифицироваться в управдомы. В задумчивости я выцедил стакан прохладного сладковатого кваса и оглядел скверик, высматривая старичка на скамейке. Ростислав Игнатьич выседал на прежнем месте, в прежней позе, такое ощущение, что сначала его там посадили, а потом уже возвели вокруг сквер-город-вселенную. А Петенька, как совершенно справедливо выразилась бухгалтер Шаленко, гад, Гад, несомненный, ярко выраженный. Ну нельзя же так людей морочить. Вот сидит себе, опершись, на палочку. Безобиднейший пенсионер и ведать не ведает, какие вокруг него слухи бурлят. Выбросил пластиковый стакан в картонный ящик и двинулся к скамье. Разумеется, я ни на секунду не верил в ту полосатую дурь, что наплел наш блистательный Петенька. Просто выговориться захотелось». Нарвала, наболела. А Ростислав Игнатьич, судя по прошлой нашей беседе слушать, любил и умел. Здравствуйте, Глеб! приветствовал он меня, сопроводив слова приятной улыбкой. Гляди-ка, запомнил. Старенький-старенький, а с памятью все в порядке. Здравствуйте, Ростислав Игнатьич! А что же вы, одни? Где Петр? Обедать пошел. А вы, я вижу, хотите. Что-то рассказать. Да. Я присел рядом, собрался с мыслями. Над газонами клубилась влага, невдалеке бурлил фонтан. Слушаю вас. Что же это с областью творится, а? Ростислав Игнатьевич, С болью в голосе начал я. Вот смотрите, работаю я редактором в издательстве. Урезали бюджет. Ладно. Потом вовсе графу из бюджета вычеркнули. То есть взяли и перестали финансировать книгоиздание. Вообще. «Работать работаем, а книги не выходит?» «Да, да», — сочувственно кивал Ростислав Игнатьевич. «Понимаю Глеб, очень хорошо понимаю. Губит культуру на корню», — продолжал я уже взрыв. «Но невозможно же так жить, согласитесь? Ведь это что же происходит? Были с самым читающим народом, а стали. Только деньги всех и колышут. Бабло, одно бабло, ничего, кроме бабла». «Так, так», — пригорюнившись, Кивал он. Живешь, трясешься, как бы не сократили. Третий месяц зарплаты не видим. Жена вон на развод подать грозится. И кто же во всем этом виноват? С тревогой спросил он. Губернатор, угрюмо и решительно сказал я. Как его только назначили, все кувырком и пошло. Ну и зачем я это сказал? Вы не поверите, но уже через две недели губера нашего перевели в Москву. А тот, что пришел на его место, первым делом ликвидировал наше издательство.